Глава 39. Поездка до Арканзаса, где поселился Рой Уэст, затянулась на 18 часов. Робби останавливался только для заправки и посещения туалета. Питался он провизией, которую захватил из своего убежища. Солнце уже встало, когда Робби остановил машину милях в пяти от места, где по его расчетам находилась цель поездки. Огляделся. Последнее прибежище цивилизации осталось позади часа два назад. Официально это была ничейная территория. Ни одного дома в течение получаса. Каменистая местность поросла пышной зеленью. Дороги, ну, похоже, их тут раз-два и обчелся. Сначала асфальтированные сменились гравийными, а теперь и вовсе грунтовыми. Робби посмотрел на часы. Въехав в центральный часовой пояс, он выиграл целый час и надеялся, что это себя оправдает. Уилл устал, но не до изнеможения. Опустив стекло, вдохнул свежий воздух. Путь проходил по горам и равнинам. И сейчас вокруг раскинулся горный край. Арни сказал, что Рой Уэст работал на агентство. Очевидно, Рил интересует документ, составленный, как предположил Робби, Уэстом. Это что-то значит для нее, что-то важное. А где Рил? Уже здесь? Робби снова огляделся. Масса мест, где можно спрятаться. Если место назначения настолько отдаленное, подъехать туда незаметно на автомобиле попросту невозможно. Придется оставить машину. Да и самому Робби больше нравилось передвигаться на своих двоих. Пикап — крупная мишень для выстрела. Припарковав машину подальше от дороги, Уилл переоделся в камуфляж и зачернил лицо. Закинул чехол со снаряжением поверх тактического рюкзака и тронулся в путь. Дорогу до дома Уэста он запомнил наизусть. Надо подходить к этому делу, как и к любому другому заданию. Но, в отличие от других заданий, добравшись до места, он не найдет там четко обозначенной мишени. Неизвестно, окажется Уэст другом или врагом. И вообще, может статься, он только что заехал в ловушку, каким-то образом подстроенную Джессикой Рилл. Местность была сильно пересеченная, но Робби одолевал ее без труда. Он годами тренировался для заданий вроде этого. И даже в возрасте сорока лет перепрыгивал камни и продвигался по гористой местности с ловкостью элитного спортсмена, пребывающего на пике формы. Робби мысленно отсчитывал мили. Приближаясь к потенциальной нулевой отметке, взялся за свое основное оружие – снайперскую винтовку. В рюкзаке еще два оружия и достаточно боеприпасов, чтобы подавить немало стволов противоположной стороны. Оружие он подобрал для разных сценариев. МП-5 для ближнего боя с превосходящими силами. В режиме автоматического огня косят противника с ураганной скоростью. Тактический нож для рукопашной. С его помощью можно колоть или выпускать кишки с одинаковой результативностью. Глок покоится в наплечной кобуре. Без оружия Роби не ходит никуда. Оно как третья рука. А в чехле лежит боеприпас особого типа. Его палочка-выручалочка. Добравшись до прогалины, Робби воспользовался возможностью достать из рюкзака бинокль и хорошенько оглядеться с удачной позицией на возвышении. Вокруг практически ничего, кроме дикой природы. И тут Уил заметил трубу, видневшуюся через просвет среди деревьев. Туда вела очень извилистая грунтовка, дома прилагающегося к трубе видно не было. Дым из трубы не шел, но на улице не так уж холодно, так что острой нужды разводить огонь нету. И на мысленной карте Роби этот дом как раз и был его местом назначения, обиталищем Руэ-Уэста. Роби продолжил осмотр по широкой дуге через оптику, наконец опустил бинокль и поглядел через прицел снайперской винтовки, куда более мощный, чем бинокль, и высматривал не Уэста или тех, кто может быть при нем. Он высматривал Рил, ибо теперь Роби был уверен в одном — она здесь. Он просто-таки чуил это.